Глава тридцать третья. 16.00. Адвокатское бюро Кита Бельмонта, 3 авеню, Север. Если кто-нибудь появится или позвонит, сказал Кит, меня нет. Марта скептически посмотрела на него. «Ты имеешь в виду, если те двое детективов появятся или позвонят?» Он моргнул. Хотел сказать «нет», может, даже отчитать ее за такие мысли. Но его секретарь была права. «Именно». «Не волнуйся», — пообещала она. «Я их задержу». Она прищурилась. «Но ненадолго». «Я понимаю». Кит поспешил через лобби в боковой коридор. Убедился, что боковой выход в переулок заперт. Он точно не хотел никаких сюрпризов с этой стороны. Девлин и Фалька были настроены решительно. Он подозревал, что они способны забраться внутрь через пожарный выход и спуститься вниз, если понадобится. На втором этаже здания нет ничего, кроме документов. И все же там есть окна и чертов пожарный выход. В данный момент он вообще никому не верил. Кит закрыл дверь к себе в кабинет, запер ее и рухнул на стул. Достал телефон и позвонил Рамси. Был понедельник. Кит нуждался хоть в чем-то, чтобы и дальше сдерживаться и не говорить детективам то, что он знал. Они с Рамси должны найти способ вернуть создавшееся положение дел под контроль. Эббот не может столько времени оставаться в неведении. «Ситуация грозит взорваться в любую минуту». Как только Рамси снял трубку, Кит спросил. «Говорил с ней сегодня?» «Я должен знать об этом сейчас». «Нет», — ответил Рамси. «Но я разговаривал с ней вчера вечером». Кит выдохнул с облегчением, слава богу. «Что она говорит?» «У него скрутило живот». «Она говорит, что ничего не знает». Клянется, что нет никаких вестей от Целы. О, Господи, ты был строг с ней? Она могла наврать, думая, что защищает целу. Строже не бывает. Дочка этой детективши наблюдала за нами из окна. Я думаю, она попросила ее об этом. Девица была слишком умна. К ней приходил кто-нибудь еще вчера вечером или сегодня утром. Он дал Рамсе четкие указания не сводить с девицы глаз круглые сутки. На данный момент она была их единственной связью с Селлой. Я не знаю. Через полчаса подкатила полицейская машина. Остановилась, и офицер спросил меня, что я делаю. Она вызвала полицию? Господи! Очевидно. Хотя могло быть и просто совпадение. Ну нет. Кит попытался успокоиться. Девица вызвала полицию. Все было хуже, чем он ожидал. А отследить машину, которую Селла купила, не вышло? Кит не понимал, что происходит. Она отошла от плана. Все разваливалось, и Бен был мертв. Кит закрыл глаза и постарался отогнать от себя мысль, что с какой стороны не посмотри, в смерти его друга была, по крайней мере, отчасти его вина. — Кстати, — сказал Рамси, — «Твои друзья-детективы навестили меня в обед. Я не знаю, как они меня выследили, но они знают, что я на тебя работаю». «Господи Иисусе!» Кит сделал глубокий вдох, выдохнул. Потом продолжил. «Эббот зол на нас, так что нам просто необходимо вернуть себе контроль. Пока не поздно». «Возможно, уже поздно». Это-то больше всего и пугало кита».